Глава восемь Конец Псковской Республики. А Через несколько дней в острог прибыла воз с обещанными пушками. Собственно, пушек было две и два тюфяка. С пушками огненный припас: порох в бочонках, ядра свинцовый дроп, при пушках обученные пушкари. Фёдор был рад, пушки значительно усиливали возможность острога к обороне. Как рачительный хозяин, одну пушку и один тюфяк оставил в своём остроге, а половину отдал в острог Орлового ворота. Стрельцам и пушкарям пришлось потрудиться. Прорубали бойницы для пушек, делали крышки для бойниц. Не забыл князь Александр Ростовский, усилил оборону засечной черты. Вполне вероятно по повелению великого князя. Татары и кострогу подошли стрелы начали пускать, которые вреда не нанесли. Стрельцы за бревнами, лошади в конюшне. Федор сознательно на обстрел не отвечал. Обнаглевшие крымчаки поближе подойдут, и тогда можно стрелять. Федор привычки татар изучил. Татары уже вблизи стен скачут, вокруг острога круг сделали, кричат. Сдавайтесь, живы останетесь. Ну да, живы, да только в полоне долго никто не живет. Крымчаки полонянников не берегут, даром достались. 2-3 месяца, максимум полгода на скудной еде и тяжелых работах не протянешь. Боевод или дворян великий государь через послов выкупал или обменивал выку ратников. Случаи единичные были. Федор подгадал момент, когда напротив тюфика татар много собралось, махнул рукой пушкарям. Те уже давно сигналы ждали. Грянул выстрел, деревянный тым дымом затянуло, а когда он рассеялся, стали видны результаты. Не меньше десятка убитых и коней пяток. Федор тут же, пока татары не очухались, крикнул: Всем стрельцам, пали беглым, пушки стрелять! И пушка выстрелила. Жаль, калибр маловат. Но ядро убило двух крымчаков и лошадь. Но зал по пищали, причем во все стороны острога, следующие один за другим, в три смены произвели опустошение. Многие крымчаки. Убиты, кто уцелел, уносится прочь. А в догонку им еще выстрелы с тюфика. Сотни свинцового дроба, катанных тяжелых шариков за крымчаками понеслись. Трех басурман убило, и за строго вслед неслись восторженные крики и свист разбойничий стрельцов. Надолго запомнили неудачный приступ татары. За лето не приблизились ни разу. Зато прорвались через засечную черту мимо брошенного острожка, а далеко не ушли и пограбить не успели. Из Серпухова на рысях конное ополчение спешило. Дозоры татарские сразу свою рать предупредили. Не стал Мурза или найон в открытую сечь ввязываться. Какой смысл? Своих соплеменников положишь, а трофеев никаких. Крымчаки, как в свое время большая орда, не силы приходили помериться, удаль проявить, а за трофеями, пленными назад татары повернули. Как позже выяснилось, повернули на южные литовские земли. По ним прошлись, хоть и союзниками были. Татары, что ордынские, что крымские, договоры нарушали с легкостью чрезвычайной. Даже клятвы, данные единоверцам на Коране, и те не соблюдали. Чего уж говорить о православных. Когда татары ушли, Фёдор взял с собой десяток стрельцов, направился в Острожек Ясная Поляна. Недалеко от Острожка всех своих стрельцов обнаружил убитыми. Проклятые басурмане посекли стрелами, почти все смертельные ранения в спину. Видимо, стрельцы исполняя приказ Фёдора, на конях рванулись строгу. Татары пускали стрелы в спину, догоняя. Крымчаки даже пищали не забрали. Тяжелы. Огненный припас нужен. А кроме того, умение. Сам строжек цел остался. Крымчаки не сожгли. Опасались, по дыму их обнаружат, всполошатся жители окрестных сел. По теплой погоде погибших к родне в Москву не довести, Вырыли рядом со строжком братскую могилу. Федор как старший почину за упокойную молитву счел. Крест поставили. Федор как единственный грамотный, ножом фамилии стрельцов упокойных вырезал на дереве. Память останется для тех, кто потом в Острожке служить будет. Осенью татары повторили набег Малой Ратью. Скорее всего, не по велению хана Менглигирея в набег пошли, а волю Мурзы, хозяина Малого Улуса ночью в селе кривцова колокол бить начал удары один за одним На бат. федор на смотровую площадку поднялся Зарева не видно стало быть нападение Поднял строк по тревоге полсотни оставил в крепостице а с полуторами сотнями конно на рысях к лесу поскакал скорее всего татары к силу вечером подошли выждали пока селяне спать лягут отдыхать деревенские раны ложились солнце село, спать пора чего лучины почем зря в сбеживать но и вставали рано с восходом солнца в этих краях 4 часа утра правда отсчет времени велся 6 утра например 8 часов утра именовалась двумя часами дня. Подскакали к селу, слышны крики, плач, мычание коров, блеенье овец. Ночью скотина спит и звуков не издает. Федор отдал приказ окружить село, чтобы ни один крымчак не ушел, а сам с тремя десятками в село ворвался. Парни, пока соблюдайте тишину, чтобы не заподозрили басурмане ничего по пять стрельцов на избу. Начали. Пещали не брали. Ночью видимость несколько сажений, а дальше цель не видна. Пещаль только лишнее обременение. Стрельцы в кольчугах и шлемах при саблях. Первая пятерка в крайнюю избу забежала, вторая в следующую. В шести домовладениях сразу схватки начались. Звон оружия, крики на русском и татарском. Сам Федор на деревенской улице остался. деловая начальника руководить порученным ему войском. Но и самому пришлось за саблю взяться. К Федору крымчак подскакал, приняв за своего. Спросил что-то. Темно, ошибиться запросто можно. Федор сказал единственное Слово, которое знал по татарски Якши, а сам саблю выхватил и рубанул клинком по шее татарина. Упал Крымчак с лошади. Из одного двора, куда стрельцы зашли, выбежал татарин, крича что-то заполошно. Видимо, тревогу хотел поднять. Кинулся к Федору, приняв за своего. Голова стрелецкий, еще саблю в ножны убрать не успел. Ударил Крымчака по плечу, поскольку на голове татарина шлем Мисюрка был. Вторым ударом добил врага Федор. И пожалел. Надо было двух-трех стрельцов при себе оставить. Довольно скоро к Федору стрелец подбежал. Чистая изба. Троих бы сурману убили. В другую избу идите, не ждите указаний. Когда стрельцы добрались до седьмой избы, одному из татар удалось выбраться. По задам кинулся к своим. Татары поняли, что обнаружены. Один десяток кинулся уходить. Помчались по единственной улице, как олицы. Да стрельцы уже на чеку. Схватка завязалась. Единственный уцелевший крымчак назад помчался. Кричал по-своему во все горло. Из изб другие крымчаки выбежали, поскакали ко второму выезду в сторону Федора. По коней слышно. Десяток полтора скачут. Одному устоять нельзя. Федор тоже как крайний сева поскакал. Вот и стрельцы в темноте только клинки мерцают. Федор крикнул. Приготовьтесь, татары скачут. Шиблись. Стрельцов-то поболее в этом месте оказалось. В пять минут крымчаков изрубили, а уже слышны звуки сечи на другой стороне села. Еще одна группа пыталась прорваться. До утра стрельцы село блокировали, не давали никому выйти. А утром два десятка по владениям пошли. Обыскивали избы, амбары, конюшни, сеновалы — все те места, где крымчаки спрятаться могли, и нашли неверных. В их числе предводители отряда Мурзу. Селяне на небольшой площади собрались. На татар злые. В некоторых избах мужиков убили пришельцы, а где девок с насильничали? Федор с речью обратился. Народ честной, что с басурманами делать? Вас услышать хочу. Казнить смертью лютой. Казнить. Федор и сам не собирался татар отпускать. Но Но хотел услышать волю селян: повесить или утопить. Можно еще голову отрубить. По обычаю, такая казнь считалась более милостивой и почетной, чем повешение. К тому же крымчаки-грабители, насильники, а таких по судебнику Ивана Третьего вешали. Услышав народное мнение, Федор приказал стрельцам: ведите к лесу и всех вздернуть на их же арканах. Мурзу непременно последним. Пусть видит конец бесславной своего набега. Стрельцы собрались с коней татарских, где на задние луки седла привязаны были арканы, живо перекинули через толстые сучи. Троих крымчаков сразу вздернули, заставив мурзу глядеть. Толпа селян неожиданно кинулась к татарину. Мужики били его, бабы царапали лицо. Мурзу повалили, стали пинать. Федор не препятствовал, пусть спустят пар. Мурзу забили до смерти, а стрельцы повесили уже бездыханное тело в назидание другим непрошенным пришельцам. Деревни и село пограничные, порубежные, и князья, или служилые дворяне, владельцы этих поселений, бывали здесь редко. В селениях власть вершили сельские старосты. Иной раз обиженные крестьяне прибегали искать справедливость у Фёдора. Но он засечный воевода, в его руках военная власть и вмешиваться права не имел. Однако память об обидах, полученных им в детстве от такого же сельского старосты, была жива. И несколько раз он выезжал на правёж, Браться. Старостам, понятное дело, не нравилось. А что они могли возразить, если при Федоре стрельцы? Особенно его возмутил случай, когда староста за мелкое упущение приказал бить кнутом мужика, главу большого семейства. Тот после побоев долго встать не мог, болел, а староста за невыход на работу еще и штраф наложил. К Федору во прибежала супружница Прохора, как звали избитого мужика. Захлебываясь слезами, рассказала о горе. «Тебя как звать-то? Матрена? Так я воевода, а тебе хозяину жаловаться надо». Да не было его в деревне никогда, в глаза не видела. «А кто хозяин?» «Князь Патрикеев». «О!» — вырвалось у Федора. Знал он князя в своё время, и впечатление было не из лучших, но князь плохо кончил. Еще в бытности Ивана III участвовал в заговоре против царицы Софьи и был казнен. И кто был владельцем села, не знал. Наследники Патрикеева, так они попали в ссылке, и пока правит Василий, их точно не вернут. «Веди!» — Федор взял с собой двух стрельцов. Ехали за забавой в деревню. «Вот где обидчик живет! ткнула пальцем в избу старосты Матрёна. Изба выделялась на фоне остальных добротностью, крепким тыном. «Стучи!» — приказал стрельцу Федор. На стук вышел староста. Дородный, в новой рубахе, в сапогах. Сапоги в деревне редкость. Деревенские ходили в лаптях или заячьих поршнях. Рожа сытая у старосты, лосница, борода оправлена, расчесана, маслом умащена. «Кто таков?» — жестко спросил Федор. Такое обращение живо сбивает спесь. «Ануфрий, сын Ермолаев, староста!» Мужик ответил спокойно, но глаза забегали. «Чьё сельцо? Князя Патрикеева вздернул подбородок староста. Врешь подлец! Патрикеев казнен. Так сына его! попытался оправдаться Ануфрий. Вопали он. От Москвы ныне далече. Мое дело маленькое. Интерес хозяина блюсти. Ануфрий понял, что на Федора фамилия Патрикеева впечатления не произвела. Тем временем крестьяне стали собираться. Молча вокруг стояли. Федор к не повернулся. Сколько раз к мутом мужика твое убили? 10 воевода. Федор к стрельцу обратился. «Отвесь старости 10 плетей». Стрелец с лошади соскочил, повернул старосту, рванул на нем рубаху, разорвав до пояса и лупцевать плетью начал. Плетина полегче, чем кнут, но кожа на спине у старосты вспухла, покрылась багровыми рубцами. Староста орал и блажил, но сочувствия у деревенских не вызвал. «Встань», — приказал Фёдор. Староста, кряхтя и охая, стал подниматься. «Поторопи, уж больно медленно он встаёт». Стрелец с видимым удовольствием перетянул плетью старосту еще раз. Тот звизгнул, народ засмеялся. «Так вот, услышу еще раз, что измываешься над народом, рыб в реке кормить будешь. Права не имеешь, воевода. Жаловаться буду». Федор на стрельца посмотрел. Стрелец еще пару раз плетью старосту ударил. «Я на засечной черте воевода», — жестко сказал Федор. «И порядок поддерживать государем поставлен. Можешь великому князю челобитную подать». Стрельцы засмеялись, за ними деревенские. Челобитный приказ жалобы принимал, но рассматривал уж очень долго, годами. Порядок был другой. Староста мог отписать об обиде владельцу, а уж тот разбирался с обидчиком. Но что такое сельский староста против воеводы? Тем не менее, по зиме, когда в полк нагрянул князь Ростовский, попенял. «Своевольничаешь? Это ты о чем, князь?» Старосту высек. А, впрочем, по делам. Сельцо-то выморочное. Патрикеева старшего нет, а сын его вопали и от двора отодвинут. Кабы не староста с челобитной о не вспомнили. Желающих его в дачу взять не нашлось, сюда почти каждый год набеги. Князь о страшке смотрел, стрельцов до оружия. Молодец, Федор, в порядке все держишь, от татар обороняешься. Наслышан, как ты набег на Кривцова отбил. Готовься к смене, по весне другой полк заступит, а вам в Москве отдохнуть, да потом в Псков идти. Служба царская такое дело, сам себе неволен, что приказали, то и исполнять. Как дороги подсохли, на смену стрелецкому полку пришел другой. Федор, как воевода, построивший засечную черту, свой участок ее, передавал позиции новому воеводе. И неожиданно встретился с братом Иваном. Судьба кидала братьев в разные города и веси. Оба ни в одной сечи были, но повезло. Уцелели. Встреча радостная была. Обнялись, даже прослезились. Хлопали друг друга по плечу, делились новостями. Ратники братьев не торопили. Деликатно отошли в сторону. Женился я, брат. На купеческой дочке. Дом рядом с Берсеньевской набережной. Будешь в Москве, обязательно заезжай в гости. Возвысился ты, как я посмотрю. Стрелецким головой стал. И сыном боярским жалован. Похвалился Федор. А ты-то как? А то я все о себе да о себе. Десятником, как видишь. Тоже женился. Дочь у меня. Служу в Твери с недавних пор. Эко-незадача. Мой полк, насколько я знаю, в Псков вскоре отправляют. А мы на засечной черте надолго застрянем. Как тут? Пошаливает басурмания. Как ни год, два-три набега. Так что держите порох сухим и ушки на макушке, если живыми хотите остаться. Новостей много, поговорить бы подольше, а дела не позволяют. Новому воеводе все острожки и остроги показать надо, гарнизон сменить. Так неделя и пролетела. Перед убытием Федор еще раз к брату съездил повидаться. Всю ночь проговорили, а утром полк стрелецкий маршем на столицу выступил. За ним пустой обоз тянулся. Все оставшиеся припасы Федор новому воеводе передал. За четыре дня полк дорогу одолел. Расположив стрельцов в воинской избе и отдав распоряжение сотникам, Федор поспешил в свой дом к семье. Соскучился по жене и сыну. Две недели отдыха пролетели быстро. В полку дел полно. Жалования получить, огненные припасы, проследить, чтобы лошадей подковали, упряжь починили, до да форма у стрельцов поизносилась, поменять надо. Утром из дома уходил рано, приезжал поздно, уставший. в домашней едой, по которой соскучился, спать ложился. Не отдых получился, а сплошная суета и заботы. Полк выступил вовремя. Всю дорогу его преследовала непогода, ветер, дожди. Федор предполагал готовиться новый поход на Литву, но ошибся. Василий, великий князь Московский, был еще большим деспотом, чем его отец. Не зря Иван III получил прозвище не только Сутулова, но еще и Грозного, как в последующем его внук. Василий считал, что великокняжеская власть ничем и никем ограничена быть не может, ни церковью, ни боярской думой. Он всячески ограничивал и урезал права бояр и думы, вмешивался в дела церковные, поддерживал Иосифлян. Но хитер был, и планы строил долгосрочные, выжидая удобный момент, в чем превзошел отца. Полк Федора простоял в Пскове почти полгода. Стрельцы от семьи оторваны, от своей дислока Безделье разлагает, это Федор твердо знал, поэтому выводил полк за город, устраивал стрельбы. Но в январе 1510 года пригодились другие качества. Царь Василий к январю прибыл в Великий Новгород. Туда же вызвал из близкого Пскова посадника и купеческих старост, с которым приехали и знатные псковские люди. Псковичи, посадник и старосты кончанские и купеческие, всего 9 человек, были сразу обвинены великим князем в неуважении к своей особе. Василий не слушал оправданий, и посадника и старост велел казнить, что и было выполнено 9 января. Знатные люди псковские обеспокоились. Ехали они в Великий Новгород царю жалобы на утеснение подать, справедливости просить. А попали в оборот, самим бы в живых остаться. Псковичи на коленях умоляли великого князя взять их в отчину. Василий согласился, но поставил многие условия. Отменить вечи, снять вечевой колокол. Испугались псковичи. Многие помнили, что точно так же действовал отец Василия, Иван, в Великом Новгороде. А отступать поздно, да и невозможно. В Пскове уже стоят великокняжеские полки. Января 13 дня вечевой колокол был снят в Пскове и отправлен в Новгород к князю Василию напоказ. Государь с двором и многими ратными людьми, огромным санным обозом прибыл в Псков 24 января. А перед этим, в ночь с 20 на 21 января, в Пскове силами стрельцов и московских дружинников были схвачены и семьями, и небольшим скарбом отправлены обозами в московские земли 300 знатных людей псковских. Списки заранее были составлены дворянами, желавшими жесткой московской руки. Фёдор только тогда понял, зачем его полк стоял в Пскове столь долго. При согласии Псковичей отойти в вотчину московскую как и произошло. Стрельцы для арестов нужны и конвоирование в пути. А вздумай Псков держаться за вечи и не признать над собой владетелем государя московского Василия, полки должны были подавить бунт. Все возможные варианты Василий продумал и учел. Мало того, сразу после приезда впритихший Псков тут же раздал своим служилым дворянам дачи, изъятые у изгнанных людей. Так бесславно исчезла с русской земли последняя республика. Фёдору удачи не досталось, чином не вышел, хотя выслугу имел приличную. 39 лет государству служил. Уже и седина начала пробиваться и в бороде, и в волосьях на голове. А ныне ехал зимней дорогой во главе огромного обоза. Каждой семье переселенцев двое саней выделяли. На одной семье, на другой барахлишка. 300 семей, 600 саней. Да еще стрельцы и их обоз. Вот и получалось, что Федор от главы обоза конца не видел. И ехал он не весил. Приказание государя исполнил в точности. Одного понять не мог. В чем вина псковичан? Если виновны в измене, чего не было, так судить. А коли вины нет, зачем переселять? У всех семьи. Бабы и дети малые при чем? Но о мыслях своих кромольных молчал. Иначе можно и языка лишиться, а то и головы. Крут государь был. Без вины неугодных казнил, а поле подвергал. Поэтому Федор свое мнение даже супружнице по приезде не сказал. Бабы болтлив Скажет соседям или родне, боком выйдет. После женитьбы Федор осторожен стал не только в действиях, скажем, в сече, но и в словах. С начальством не лебезил, но и слову против не говорил. Видел, не все сотники, не говоря о более высоких чинах, от старости в своей постели помирали. Казалось ему или правда, но при великом князе Иване свободнее дышалось и жилось легче. По морозцу в Москву вернулись. Федор задержанных псковичан сдал по списку. Полк в воинскую избу вернул, сам домой вернулся. Устал сильно, морально и физически, все же годы свое берут, не мальчик. За завтраком на сына посмотрел. Как-то незаметно вырос парень, усовестился Федор. Сына видел наездами, а все служба, в его В возрасте он уже новиком в княжеской дружине был. Петр, пора тебе определяться. Хочешь, в свой полк новиком возьму? Жена Авдоте руками всплеснула. Да ты что, муженек, часто ли ты со своей службой дома бываешь? Не увидел, как единственный сын вырос. Он уж давно Ефиму Кузьмичу в лавке помогает. Сыну у Федора был один, других детей Господь не дал. Впрочем, у великого князя Василия еще хуже: Государству наследник нужен. Василий III женился на Соломонии Сабуровой, выбрав ее из полутора тысяч девиц на выданье, а брак оказался бесплодным. Василий надавил на митрополита, и Собор добился развода с бесплодной женой в 1525 году, а на следующий год венчался с Еленой Глинкой, дочерью литовского князя Василия Львовича Глинского, перешедшего со всем кланом Глинских на службу московскому царю. Только через пять лет родился сын, нареченный Иваном, ставший затем Иваном IV Грозным. Купцом хочешь, стать», — удивился Фёдор. «По крайней мере, всегда дома будет, при семье. Не как ты, седина уже, ранен не раз. А что нажил?» — ответила жена. «Да, в самое больное место угодила. Федор до недавнего времени считал самым достойным мужским делом ратником быть. На его глазах небольшое московское княжество превратилось в огромное государство, и в первую очередь, благодаря войску, таким ратникам, как он. Вот только последний поход в Псков поколебал устои, веру в избранность, в справедливость великого князя. Крякнул Фёдор. «Получается, права супружницы». «Ну что же, выбрал сын другую стезю, пусть занимается, он перечить не будет». «Получается ли?» — только и спросил у сына. «Дедушка Ефим Кузьмич всему учит, я вроде приказчика у него в лавке». «А лавка-то где?» сретинке. Сретенке». «Дедушка-то уже стар, дело мне передать хочет». Похвально. Вырос парень, дело выбрал себе по душе, и отец ему не пример. Досадно Федору. Но подумавший выбор сына одобрил. Вот уйдет он со службы по возрасту, или подвинется по ста кто-нибудь из бойких дворян, коих при дворе много появилось. Что тогда? Кто кормить будет? Ох, зря у великого князя в Пскове дачу не попросил. Пусть небольшую, в одну деревеньку, да с холопами. Ежели дела рачительно вести, не то что в убытке, с хорошим достатком будешь. Конечно, дело купеческое тоже рискованное. В один момент прогореть можешь. И такие примеры он знал так там невезение, случай. Через две избы такой несчастный жил. Купец средней руки, свое судно имел, да небольшой соляной промысел за устюгом. А судно возьми, да и на бревно топляк наткнись. Ко дну пошло, только один кормчий спасся, и разом все благосостояние купчины рухнуло. Федор ты тайничок залез, деньги пересчитал. Не густо за трудную и рискованную жизнь нажил. 500 рублей серебром, Хотя, как посмотреть? Хорошая корова рубль стоит. Верховая лошадь от 2 до 5 рублей. К сыну подошел, о деньгах пока не словечка. А не купить бы тебе свою лавку, сынок. Лавку купить можно, да товарами ее наполнить надо. Связи налаживать, а лучше помощников иметь надежных. С подводой на желтоводскую ярмарку послать. Там купил оптом за рубль. Здесь продал за два. Федор приуныл. Лавку купить, товары для торговли, тягловую лошадь с подводой, до да помощника нанять. А ежели денег дам на открытие своего дела, сколько потребуется? Смотря чем торговать. Это уж сам решай. Но думаю, хлебом или солью. Без этого русскому человеку никак. Будь ты хоть босяк, а как щи без соли хлебать. Или в деревне сальца по осени посолить. «Ты прикинь, сколько для начала надо? Я с дедом посоветуюсь. Он в торговле дока». И в самом деле Федор решил в долю войти. Будет в старости копейка на кашу. Как же потом Федор мысленно хвалил себя. Сын лавку купил и занялся торговлей мукой и солью. Начали с соли, людей набрали, купили тягловых коней и подводы, а в зиму сани пришлось покупать. Пошло дело, прибыль появилась. И снова наняли людей, купили лошадей и подводы, из южных областей стали возить пшеницу и рожь, мололи на мельницах и продавали мукой. Так выгоднее оказалось. Сын умел считать каждую копейку. Когда копей 1515 году из-за неурожая в московских землях начался голод, семейство тягот не почувствовало, и хлеб на столе был, и соль. Цены тогда на зерно и муку взлетели втрое-вчетверо, но Федор смотрел на успехи сына со стороны и радовался. Стало быть, есть способности у человека. Сам же он тянул ротную лямку. Государь никак не мог забыть про Смоленск. Отец его, Иван III, не смог у Литвы отбить. Так он решил завершить начатое. Смоленск – исконно русский город. И язык русский, и вера православная. Что Иван III, что Василий были собирателями русских земель в одно большое и мощное государство, которому враги не страшны. Первый поход состоялся в ноябре 1512 года. Продуман был воеводами и начался хорошо. Из Вязьмы, этого пограничного плацдарма, выступило войско во главе с князем И. М. И конюшиным бояриным Челединым. Им предписывалось взять смоленские посады, далее не задерживаться и поспешить Корше и Друцку. Корши выдвигались из великих Лук, полки князей Адаевского и Курбского, а также Новгородские и псковские пещальники. Эти передовые отряды должны были пройтись по окрестностям Смоленска, очистить их от вероятных отрядов противника, а потом прикрыть Запада, чтобы Смоленск не смог получить военную поддержку от Сигизмунда. Свою задачу полки выполнили. К тому же, чтобы отвлечь внимание и силы Литвы, из северских земель войско подкомандовало. Василия Шемячича совершила стремительный рейд на Киев и сожгло городские посады. Великий князь с выступлением основного войска медлил. В октябре крымчаки напали на Рязань и осадили ее. Войском татар руководил Бурнаш Гирей, сын Менгли Гирея. И было непонятно, куда повернут после Рязани татары. Рязань устояла, татары взяли полон, сожгли городские посады и ушли на юг. Получив об этом известие, 19 декабря московские войска выступили в поход. С войском шел сам великий князь Василий. Главным воеводой был Даниил Щеня. С Василием ехал его брат Дмитрий Жилка, этот неудачник и бездарь. В войске, узнав о присутствии жилки при слухи пошли о возможной неудаче. Полк Федора тоже шел в этом походе полки княжеские прибыли в Можайск 28 декабря, где к ним присоединились рати из Дмитрова, Волоколамского и Городца. Войско получилось огромным. Василий выглядел довольным, особенно ласкали его взгляд пушки. Как он полагал, были учтены все недочеты предыдущих походов. Даже обоз был велик, и армия не должна была страдать от недоедания. В начале января русское войско подошло к Смоленску, осадило его. Уже на следующий день пушки начали непрерывный обстрел. Калибры у пушек большие, ядра сокрушали могучие дубовые стены, выбивая большие куски дерева. Ратники потирали руки. Еще несколько дней обстрелов, и стены рухнут. Тогда город не устоит перед штурмом. В полках готовили фашины, связки из хвороста, дабы ими завалить рвы вокруг стен. А утром ратники удивились. За ночь смоляне успели восстановить все повреждения. Обстрелы из пушек стали ежедневными, и столь же упорно жители восстанавливали поврежденные стены. Воевода Смоленский Юрий Глебович старался продержаться до подхода литовской рати, подмоги от Сигизмунда, но она не пришла. Великий князь оказался в трудном положении. Шесть недель его армия безуспешно стояла у города. Припасы правительства, таяли, подходил к концу порох для пушек. Уже понятно было всем, и великому князю, и рядовому ратнику, что город не взять. Тем более в феврале ударили сильные морозы. Снегу намело много. Василий принял единственное верное решение – снять осаду и возвратить войско на теплые квартиры. Армия московского государя двинулась на свою землю. В Вязьме на литовской границе был оставлен большой полк во главе с Даниилом Щеней. Остальные рати в начале марта 1513 года вернулись в Москву. Ратники между собой обвиняли Дмитрия Жилку в неудаче, хотя его вины в нынешнем походе не было. Через несколько дней после возвращения великий князь собрал совет. После обсуждения было решено этим жилетом вновь двинуться на Смоленск. Поход состоялся 14 июля. Полки из Москвы двинулись к Вязьме, соединились с Большим полком и направились к Смоленску. Ныне обоз был значительно меньше, не везли сено и зерно для прокорма лошадей. Лето выдалось благополучным, травы стояли обильные, по пояс. Сам Василий до Смоленска не дошел, остановился в Боровске. Смоленск был окружен. Воеводы, как и в зимнем походе, приказали начать обстрел городских стен из пушек. Орудия грохотали целыми днями. Пороховой дым затянул позиции русских войск. На этот раз учли ошибки. Почти всю тяжелую артиллерию расположили в одном месте. Ядра крушили дубовые стены, но смоляне за ночь восстанавливали разрушенное. В один из дней наместник смолян решил дать бой. Внезапно открылись ворота, из города начала выезжать конница. выступление смолян никто не ожидал. В русском войске тревога, суета. Пушки смолкли, Их прикрывала сотня всадников и стрелецкий полк Фёдора. Пушкари спешно грузили орудия на подводы. Исход предстоящей атаки смолян непредсказуем, а за утрату пушек государь спросит строго. Фёдор приказал полку строиться в три шеренги, что и было исполнено. Фёдор оборачивался назад с тревогой. Успеют ли русские рати выстроиться в боевой порядок? Войско Смоленское тоже теряло время, выстраиваясь для атаки. Крупного калибра осадные пушки хороши для сокрушения неподвижных целей и непригодны для отражения атаки кавалерии, но пушкари действовали быстро, успели вывести с поля боя всеосадное орудия. Теперь получалось, что впереди строящейся русской рате стоял стрелецкий полк. Не было такого допреж. Стрельцы огненного боя обычно ставились по флангам, прикрывая их. Федор приказал зажечь фитили. Над стрельцами поплыл сизый дымок. Садники литовские выстроились первыми, начали разгоняться для атаки. «Целься! Пли!» — прозвучал залп. «Вторая шеренга! Вперед! Пли!» — еще залп третья шеренга вперед. Пли! После третьего залпа Федор отдал уж вовсе редкую команду. Налево и бегом марш! Надо было срочно сводить пространство для атаки своей конницы. Сейчас полк мешал русским и сам подвергался опасности быть уничтоженным. Пищали разряжены, стрельцы пеши без коней представляют легкую добычу. Но три залпа всем полком сделали свое дело. Даже если половина выстрелов достигла успеха, потери смолян были велики. Пораженные пулями лошади сбивали строй, не давая разогнаться. Да еще многие всадники убиты или ранены. Полк Федора своей стрельбой сбили наступательный порыв смолян и позволил выгадать немного времени русским. А уже слышен конский топот сотен, тысяч коней слева. Повернул голову Федор, конная лавина несется. Стрельцы успели в последний момент убраться с пути. Конная лава, разогнавшись, уже не может повернуть или остановиться. Конная вылазка смолян – решение чрезвычайно смелое и рискованное, ведь численность русского войска в несколько раз превосходит смоленскую, если русские оттеснят смолян в сторону, то отрежут им путь отступления в город. Конница противоборствующих сторон столкнулась, сеча началась страшная. Со стен город за боем смотрели пешцы и городское ополчение. за русскими смотрели и поддерживали наши пешцы, пушкари, обозники. Федор ситуацию с уязвимостью смолян просек, скомандовал стрельцам. Заряжай! Когда все исполнили команду, повел их за собой, забирая левее, обходя дерущихся. Он полагал подобраться поближе к открытым воротам города. Повезет захватить. В худшем случае нанести защитникам значительный урон, когда смоляне будут возвращаться. В победе русских Федор не сомневался, слишком велик перевес. Но полки его добраться до ворот не успел. Смоляне, неся большие потери, стали больш а потом вовсе побежали. Федор приказал остановиться, строиться в шеренге, а стрелять команда не дал. Слишком далеко, шагов 400-500. На такой дистанции пули теряют убойную силу, и стрелять попустужечь жечь порох. За смолянами неслись русские, задумав ворваться в город на плечах отступающего противника. Но горожане, впустив большую часть своей конницы, ворота заперли. Тех всадников, что не успели укрыться за стенами, русские добили или взяли в плен. Со стен городских стали стрелять из луков, полить из малых пушек и пищалей. Русские во избежание потерь отошли от города на безопасное расстояние. Состояние. В войске Василия радостное возбуждение. Смоляна нанесен серьезный ущерб в людях. Воевода Даниил Щеня послал к великому князю Гонца, и через несколько дней Василий сам прибыл к Смоленску. К сожалению, дальнейшая осада успеха не принесла. Горожане заделывали пробоины в стенах, а воевода Смоленский Глебович вылазок больше не предпринимал. Опустошив окрестности города, войско Василия сняло осаду и в начале ноября возвратилось в Москву. Царь был вне себя от злости. Ни отец, ни он не могли покорить Смоленск. Василий ушел вовремя. Сигизмунд за 4 недели осады Смоленска успел собрать 30-тысячную рать и готовился идти к Смоленску. А еще с наступлением осени подоспели дни студеные, а корму Конского скудно было, как писал монах, автор повести о Смоленском взятии. И Сигизмунд и Василий понимали, что уход русских войск – это только передышка. Напряжение между Литвой и Москвой нарастало. Мелкие стычки на границе, слухи о насильственной смерти в Литве, вдовствующей великой княгине, сестры Василия Елены Ивановны, и отказ Москвы выдать Литве князя Михаила Глинского, устроившего в 1507-1508 годах митинг, а также заключение Литвой Союза с Крымом против Москвы, разрядки не способствовали. Кроме того, великий князь считал Смоленск своей вотчиной, поскольку смоленский князь Юрий Святославич после захвата его града и земель бежал в Москву и принял над собой руку великого князя и крест на том целовал. Сигизмунд поход Василия ожидал, но не так скоро. Он успел снабдить гарнизон порохом в достаточном количестве и пищалями. Кроме того, заменил воеводу. Им стал Юрий Сологуб. В феврале 1514 года Великий князь решился на новый поход на Смоленск. Через Михаила Глинского из немецких земель были приглашены несколько наемников, в том числе опытные пушкари во главе со Стефаном. Чтобы обезопасить себя от вероятного нападения крымчаков, заранее отправили полки в Рязань, Серпухов и на Угру. А еще пять полков отправили в Тулу. Не случись нападения, они могли быстро быть переброшены под Смоленск. Также были приняты меры обезопасить русское войско от удара с запада ратью Сигизмунда. Новгородским наместникам Василию Шуйскому и Ивану морозу Приказали идти 7 июня на Оршу. В начале июня во главе Малой Рати к смоленским посадам подошло войско Даниила Щения. Пока ратники возводили туры и рогатки, Михаил Гринский начал вести тайные переговоры со знатными смоленскими людьми, склоняя их к сдаче города. Сам Василий с братьями Юрием и Семеном выступил с большим войском из Москвы 8 июля. Войско было велико до 80 тысяч. В их основе было 2000 служилых татар и огромный обоз с пушками великими. В середине июля войско подошло к Смоленску, окружило город плотным кольцом, чтобы мы не проскочила, не то что посыльник к Сигизмунду. Василий распорядился поставить шатры для себя и приближенных в виду города, чтобы самому наблюдать за осадой и штурмом. После возведения укрепления 29 июля начался обстрел города из осадных орудий, в чем немало преуспел Стефан. Наемник-пушкарь точно клал в цель одно ядро за другим. Стены города представляли тогда дубовые срубы, на манер избы сложенные. Внутрь засыпалась и утрамбовывалась земля, а снаружи дубовые бревна обмазывали толстым слоем глины от поджогов. Но ядра из великих пушек крушили прочный сруб. Пушки стреляли с утра и до вечера. Заколебалась земля и друг друга не видели, ибо весь град в пламени и дыму вздымался, и страх великий напал на На горожан и начали из града кричать, чтобы великий государь пожаловал, меч свой унял, а бою велел перестать, и они хотят государю бить челом и град сдать. 140 пушек сделали свое дело, на дворотной башне выбросили белый флаг. Смоленский наместник Юрий Сологуб и местный епископ Варсанофий пришли в шатер великого князя просить о перемирии. Василий Иванович потребовал сдать город. Сологуб просил дать один день на размышления и переговоры с князьями смоленскими и боярами. Василий Иванович отказал, и на следующий день пушечный обстрел продолжился. Простой люд собрался на площади и стал требовать сдачи города на милость московского князя. Под давлением и угрозами ночью открыть ворота, властимущие согласились сдать город. В Смоленск отправились для обсуждения условий сдачи сын боярский Иван шигона поджигин и дьяк Иван Телешов. Государь московский пообещал в случае сдачи города отпустить всех воевод и ратных людей, кто не пожелает пойти на московскую службу. Бояре и князья, хоть и нехотя, 31 июля отворили городские ворота, пошли к шатру великого князя Челомбить и крест на верность целовали. Юрий Сологуб, Вместе с ним до сотен разного чина ратных людей присягать Москве отказались и были отпущены. По прибытии в Литву Сологуб был обвинен в сдаче крепости без боя и казнен. Василий Иванович распорядился войти в город с частью войска до неилущения и велел всех людей Смоленских к целованию привести. После молебно, совершенного епископом Варсанофием, люди клялись в верности московскому государю и крест на том целовали. Смоленск почти на сто лет стал русским. Позже, в 1522 году, при подписании перемирия Литва признала принадлежность Смоленска-Москве. Город был снова захвачен поляками в период Великой Смуты. На радостях, по взятию Смоленска, по возвращению в Москву на месте сбора Большой Рати перед походом Великий князь основал Новодевич монастырь. Почти сразу после сдачи Смоленска Москве присягнули Мстиславль, Кричев и Дубровна. Михаил Львович Глинский, перейдя на сторону Москвы со своим кланом после мятежа 1507-1508 годов, получил накормление в московских землях два города – Ярославец и Боровск. После взятия Смоленска князь рассчитывал получить город в свой удел, но Василий Иванович отказал. Глинский обиделся. Как так? Он способствовал, выписал наемников пушкарей, подговаривал знатных людей города к сдаче и вдруг отказ, и Глинский предал снова. После взятия Смоленска великий князь повелел продолжать военные действия. На Оршу пошел отряд Михаила Глинского, на Борисов Михаила голицы Булгакова, на Друцк его брата Дмитрия Булгакова, на Минск Ивана Челядина. Когда войско Глинского подошло к Днепру, к Михаилу Булгакову прибежал один из доверенных слуг Глинского, сообщил, что Михаил Львович переписывается с Сигизмундом. Михаил сотни ратников помчался Глинскому, который уже Брался бежать, бросив свое войско. Михаила Львовича схватили, под сильным конвоем отправили к Смоленску, к великому князю. Глинский на допросе отпираться не стал. Да и бесполезно. При нем нашли письма к Сигизмунду. Князя заковали в железо и отправили в Москву. Великому князю бы остановить наступление, вернуть отряды Челядина и братьев Булгаковых. Ведь Сигизмунд, через предателя Глинского, узнал о маршрутах численности отрядов, в поставленных им задачах. Василий Иванович совершил ошибку, не отменив свое приказание о походе. Глинский в темнице оставался долго. В 1526 году Василий Иванович женился во второй раз на племяннице Михаила Глинского, Елене Васильевне. Молодая княгиня через год смогла выхлопотать у правящего супруга для дяди Свободу под поручительством многих бояр и 5000 рублей, сумму по тем временам огромную. В 1530 году Михаил уже ходил воеводы Казанским. После смерти великого князя в 1533 году Глинский вошел в опекунский совет при малолетнем Иване, в котором были оба брата Василия и 20 бояр. Вдовствующая великая княгиня сыном не занималась. Завела любовную связь с конюшем, бояриным Иваном Федоровичем, овчиной Терепневым Оболенским. Михаил Глинский прямо обвинил Елену Васильевну в Подобающим поведению. за что его бросили в тюрьму, где он и умер через год. Сигизмунд собрал сильное войско: 14 тысяч польской тяжелой конницы, тысячи польской пехоты, тысячи наемников и ополчение 16 тысяч. Поляками командовал Гетман Ян Свершевский, наемниками войцах Самполинский, а литовцами Константин Острожский и ее же Радзивил. Войско пошло от Минска к Борисову. Сигизмунд надеялся, что Глинский без боя сдаст свой отряд. При поляках множество пушек, наемники имели аркебузы и пищали, а конница Латные доспехи максимилиановского типа. Войны отрядов русских, Челядина и братьев Булгаковых, были вооружены легко: луки, сабли, шестоперы. Огнестрельного оружия пушек пещали не имели. Польско-литовское войско 24 августа перешло реку Березину, сбив сторожевой дозор русских на реке Бобр. Гонец из дозора успел предупредить воевод о приближении противника. Русские отошли на левый берег Днепра и встали на реке Крапивне, между Оршей и Дубровно. Константин Острожский стал вести переговоры с русскими воеводами. На другом берегу Днепра стояли московские ополченцы. Между тем поляки немного выше по течению возводили мост через Днепр для переправы артиллерии и конницы. Острожский затягивал переговоры, чтобы поляки успели завершить строительство. В ночь на 8 сентября поляки переправили пушки, пехоту и конницу. Утром Острожский уже выстроил на поле войска в две линии – первой конница, во второй пехота пушки спрятали в ельнике. Русское войско выстроилось в три линии. Бой начался атакой полка правой руки под командованием Михаила Булгакова. Атака сначала развивалась удачно. Погибли знатные польские паны – Ян Заборовский и барон Слукецкий. В контратаку пошла тяжелая польская конница Януша Сверчевского, и атака русских захлебнулась. Челядин смотрел на бой со стороны, и Булгакову не помог. Старая зависть помешала. Челядин ввел в бой основные силы. Литовцы стали отступать, причем преднамеренно, продумано втягивая русских в узкое место между оврагами и ельником под пушки. Засада полякам удалась. Множество пушек открыли огонь и расстреляли русских. Избиение русской рати довершила польская тяжелая конница. Уцелевшие русские полки обратились в бегство, но значительная их часть оказалась прижата к берегу Крапивны, где понесла огромные потери. В плен попали 611 человек только знатных людей – бояр, детей боярских. В их числе И. Челядин, Булгаков-Голица, Пронский и С. Семитный Ярославский. Севендук Мурза, Борис и Петр Рамадановские, Каде Засекин, Петр и Семен Путяшичи, Борис и Иван Стародубские, Данила Басманов и Колычев, многие другие. Счет пленных простых ратников шел на тысячи. Василий Иванович пленных на произвол судьбы не бросил. С 1522 по 1538 год через послов вел переговоры с Сигизмундом по обмену всех на всех, поскольку после литовских походов у русских было много пленных. Сигизмунд отказался. И только в 1552 году удалось обменять тех, кто дожил. Вернулись немногие. Например, Булгаков Голица провел в темнице 38 лет. Не сломился, вернулся стариком. Приняв схему, последние годы жизни провел в Троице-Сергиевском монастыре, где умер 6 августа 1554 года. Когда к великому князю под Смоленск добрались первые ратники из разбитых под Орши отрядов и сообщили о полном разгроме 12-тысячной русской рати, в войске случилось уныние. Многие войны имели в разгромленном отряде родственников и знакомых. Да и что сказать, польско-литовское войско превосходило отряд Челядина-Булгакова в три раза И имела пушки. После совета с воеводами Василий Иванович решил открытого боя в чистом поле не принимать. Он с основным войском и Даниилом Щеней вернулся в Москву, оставив в Смоленске сильный гарнизон во главе с Василием Шуйским. Городу был оставлен запас продовольствия, пушки и огненный припас. Узнав о поражении русских подоршей, вновь перекинулись к Литве Кричев, Мстиславль и Дубровна. Полк Федора в Москву не вернулся. Великий князь распорядился остаться в Смоленске, предвидя осаду города польско-литовским войском, горожане укрепляли стены, делали запасы провизии. И поляки с литовцами не заставили себя долго ждать. Буквально через неделю после ухода московской рати объявились под стенами. Горожане и ратники уже успели отремонтировать стены, разрушенные местами пушками московского войска. Когда появились под стенами поляки и литовцы, штурмовать не стали сразу. Подъезжая к стенам, кричали «Сдавайтесь на милость Жигмунта!» Поляки называли Сигизмунда по-своему, по-польски. «Откройте ворота! Мы возьмем в плен русских ратников, а жителям города король дарует свое благословение и милость». Василий Иванович после сдачи Смоленского. Тоже явил милость. Боярам подарил богатые собольи и бобровые шубы. Никого не казнил, не урезал в правах. Горожанам раздали деньги, отрезать тканей. С боярами и знатными людьми подарки царские сыграли злую шутку, натолкнули на крамольные мысли. Коли русский царь после сдачи города отнесся благосклонно, то и недавний властитель города не накажет, не обидит. Того же мнения придерживался епископ Варсанофий, фактически идейный вдохновитель заговора. Федор, проходя по торгу, услышал, как один из мужей городских, явно человек не бедный, судя по солидной золотой цепи на шее, вещал. «Мы натерпелись страху и нужды, когда город осадил московский государь. Открыли ворота, сдали город, и никто не пострадал. Надо и сейчас открыть город для войска Жигмунта. Очень кощунственной показалась эта речь Федору. Он спросил у мужа по соседству, судя по одежде мастеровому, это кто такой? Купец Зотов, кровопийца известный. И сплюнул под ноги. Федор насторожился. Можно задержать болтуна, но никаких доказательств нет. Решил последить. Покричав еще немного, побаламутив народ, Зотов отправился в свояси Не сторожился, не оборачивался, хотя Федор в десяти шагах следом шел. Зотов дошел до церкви, внутрь нырнул. Федор следом. Зотов разговаривал со священником. Это был Варсанофий. Федор его узнал. Видел, как он молебен читал совсем недавно, 1 августа. «Э, да получается настоящий заговор!» Немедленно Федор отправился к воеводе, наместнику Смоленскому Василию Шуйскому. «А, стрелецкий голова! Садись! Что за нужда привела? Али пороха не хватает? Другой князь! Заговор зреет!» – выпалил Фёдор. Благодушный при встрече Василий переменился в лице, взгляд жестким стал. «Кто? И как узнал?» – Федор рассказал подробно. Князь задумался, потом распорядился. «Посиди!» Вернулся с невзрачным человеком в цивильной одежде. «Перескажи ему все, так же подробно». Федор повторил рассказ. «Что скажешь, Матвей?» Федор никогда прежде Матвея в не видел. Предположил, пыточных дел мастер, либо дьяк разбойного приказа. Да засомневался зря. Князь сказал, «Ты, Федор, большую услугу оказал». И не напрасно на Зотова возвел. «Если что еще узнаешь, сразу Матвею сообщи. За сим некогда мне». Князь встал, Федор с Матвеем откланялись, вместе вышли. Матвей сразу сказал «Пойдем, покажу, где обитаю. В случае чего, там сыщешь меня». По дороге Матвей рассказал, что и среди простолюдинов разговоры о сдаче города ведутся. Только причины другие. Говорят, что убоялся царь Василий Сигизмундова войска, потому ушел, бросил город на растерзание. А коли так, зачем животы класть за слабого государя? Хм, ежели рассудить, будучи горожанином, вроде все верно. Матвей глянул из-под бровей строго, аж мурашки по спине у Федора пробежали. Ох, не хотел бы он попасть в руки этому Матвею. Дошли до деревянной избы с поверхом, у ворот подворья караульный. Вот мои владения. Не позже, как сегодня, с Зотовым в подвале поговорим с пристрастием. А ты заходи, как новости будут. Прощевай, желаю удачи, попрощался Федор.